128. Сын мой, учитель доволен, что слова его и слова матери огни йоги принимаются с верой безусловной. Учитель доволен, что чувство знания верно указало правильное решение. Так близкие мои без заботы отца не остаются, и руководство мне оставлены. Слушайте сердцем. оно судит правильно и не колеблется подобно мозгу все проходили через испытание когда чувство знания должно было выявиться повторяю в трудную минуту когда мозг не знает что делать через сердце ко мне обратитесь и укажу решение но обратитесь но всем сердцем Все сердечное обращение под силу лишь немногим, лишь они эти немногие могут ощутить силу луча. Дети мои, в теснинных жизни, ведомой рукою не знающей колебаний, и если крепко держите провод, эта непоколебимая уверенность передаётся и вам. Не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю и нового пути. как путь беззаветной преданности преданность беззаветная и безусловная есть могучая сила противостоянию тьме где бы она ни пыталась проявиться в себе или вовне тьма постоянно устремлена пробить замкнутую оболочку ауры или заградительную сеть и утвердить и проявить себя внутри микрокосма Свет луча мой его будет надёжной опорой для борьбы против воинствующих тьмы. Дети мои, вас ли оставлю одних тьменрастью за ним? Вы, доверие Владыки явивши защищены. Не успокаивайте сна сознании защищённости, но стремительно продвигайтесь вперёд. Каждый подъём духа используйте для быстрого броска всей своей сущности к свету. Моменты подъема легко бросить зерна на пашню будущего. Что из того, что трудно, тяжко и полно испытаний жизнь, когда близок владыка? Со мною пройдете легко через все. Со мною и ношу непомерную выдержите. Помогу устремленному духу сквозь заросли жизни пройти. О друзьях отъезжающих не тревожьтесь. Им будет оказана помощь в размере их осознания явления учителя, но испытание не избежит никто. Лучше пройти через тяжкие испытания, победить и окрепнуть, чем стоять на дожде мокрой курице подобно. Учитель озабочен, чтобы каждому дать условия нужные и кармически допустимые для скорейшего продвижения его духа. признавших и принявших меня и устремлённых ко мне заботу я не оставлю. Могут спросить: почему предоставляются самим себе те, которые вначале явили устремление духа, а потом отошли? Можно ответить: есть устремление самости, и есть устремление духа. Самость, устремившаяся и исчерпвывает себя, как только начинает понимать, что учитель не может удовлетворить ее вожделением. И тогда самость произносит разрушительную формулу. «Сперва я устрою свои дела, а потом последую за учителем и примусь за учение». Многие на этом споткнулись. Учитель не имеет ничего, что могло бы насытить чай ненадежды самости. Учитель призывает отвергнуть ее и продолжить следовать за ним. Не буду повторять о вреде самостного устремления. Бесплодно оно, огни его быстро тухнут, делая мрак окружающий и щеболей темным и непроницаемым. Дети мои, непоколебимому доверию владыки сопутствует его ручательство. Так огни верой поддерживаются лучом поручителя. Скажут, где же учитель, когда очевидность отрицает его? но очевидность для слепцов, для вас же свет лучей, владыки, любимые окружены вниманием. По открытости сердце ко мне получайте. Даю, ибо знаю непреложность вашего шага. Не смущайтесь несовершенствами вашими, они и живутся, и будут трансмутированы в нечто лучшее и ценное по свойству своей противоположной полярности. Так на вершине света Беспокойств пошлю спокойствие, и страдания — радость. Насыщу противоположный полю с моим лучом утверждение, но крепко держитесь. Со мной победим, со мною тверды не достигнем. Немало устремляющихся без меня, но куда придут, не зная направления? И им помогаю посильно, если у стремлений их не отравлено ядом самости. Все доброе и годное для эволюции поддерживаем и всему даем энергию жизни. Велика наша забота о благе человечества, и люди когда-то признают ее. Называют ее промыслом Божьим, скажем, заботой иерархии о всем живущем. Планета, видимо, силами света к далёкой конечной огненной цели своей